со зданиями, сгибающимися под тяжестью парашютов. Их постоянно окружала толпа поклонников. Им покупали пиво, дарили игрушки, звали на вечеринки в желтую казарму. Теперь же, когда девушки объединились в команду, к ним стали относиться более настороженно. Однажды Мария сердито спросила своего старинного приятеля, «Макс, у вас вчера тусовка была? Чего нас-то не позвали?» И получила ответ, «А что вам там делать?» «У вас же отбой по звонку, зарядка по утрам. Разве вам до тусовок?» Даже на знаменитый вален чай с травами гости почти не приходили. Настя как могла утешала подруг. «Наплевать и забыть. Они все просто завидуют». «Но ведь скучно», — жаловалась Катя. «В институте одни девчонки, и здесь такая же ерунда». «Да ладно тебе, не гуди, вон Гоша всегда рядом крутится, и этот дурачок Никита, к тому же к Фомичу можно начать сходить, он теперь нас любит, плюс иностранцы, разве мало?» — урезонивала подругу Настя. «Парашют приходится на себя таскать», — капризно надувала губки Валентина. «Да ладно тебе, прибедняться, не ты ведь таскаешь машина». Теперь девушки ездили на аэродром все вместе, не в электричке, а в Настиных канареечных «Жигулях». Настя могла утешать их бесконечно. Она по праву капитана команды считала, что поддерживание морального климата в четверке – это ее обязанность, и честно эту обязанность выполняла. Как и целый ряд прочих, она собирала подруг на тренировку, намечала план прыжков на день и даже решала, кто из девушек должен достать и привести на аэродром кофе, а кто колбасу. Женская четверка, уверенно управляемая железной Настиной рукой, двигалась к успеху. «Они еще все утрутся», — любила повторять Настя, когда слышала очередные насмешки в адрес команды. За лето 1990 года девушки сделали примерно 150 совместных прыжков. Остались позади позорные топтания в вертолете споры, кому лезть за борт, а кому выталкивать группу из салона. Также в прошлом остались и хаотичные полеты в свободном падении. Теперь четверка отлично чувствовала свои габариты. Команда начала прыгать с нуля, без тренера и без видеооператора в феврале. А к августу девушки уже спокойно делали семь фигур перестроений за стандартное для крупового прыжка время – 30 секунд. Начальник аэроклуба, впечатленный их успехами, объявил как-то в августе на утреннем построении, что женская четверка считается официальной командой аэроклуба Колосова и отныне будет прыгать бесплатно. Эта новость вызвала бурный восторг со счастливым визгом среди наших девушек и глубокое уныние в льдах прочих спортсменов, которые тоже стали срочно формировать командочки и команды. Всем хотелось прыгать бесплатно, но Фомич был неумолим. Когда покажете семь фигур, тогда и поговорим. В довершение триумфа в конце августа на аэродром приехала четверка американцев во главе с Катиным старым знакомым Джейком. Катюшка немедленно доложила ему о том, что у них теперь тоже своя команда. Джейк пришел в восторг от авантюрных, как он сказал, русских девушек, и великодушно пожертвовал на один из прыжков своим видеооператором, который впервые в истории аэроклуба снял российских групповых акробатов на пленку. В день записи девушки превзошли самих себя. Накануне они тренировались до самого отбоя, а на утро вместо пробежки занимались под руководством Насти аутотренингом. Возможно, им помогли упорные тренировки или утренняя медитация. А может, сыграла свою роль то, что в этот день Катюша делала свой юбилейный 400 прыжок, и по традиции они распили в вертолете, пока тот набирал высоту, бутылочку шампанского. В общем, чувствовали себя в воздухе уверенно. Сделали восемь фигур без единой ошибки. Американский оператор сразу по приземлении пожал всем четверым руки и высказал слова восхищения. А вечером Джейк пригласил всех членов аэроклуба на, как он выразился, конференцию. Конференция проходила в огромном и неуютном помещении столовой. Сюда набилось человек сто. И спортсмены, и инструкторы, и даже любопытствующие поварихи. Ну конечно, в первом ряду... На почетном месте сам начальник аэроклуба Иван Фомич. Команда Джейка триумфально принесла и подключила к сети телевизор с видеомагнитофоном.